Глава сороковая. Во сне голова у Томаса опустела, и в нее набились гадкие сны. Как он живьем кушает маленьких зверьков, как пьет кровь, и что беда, это он и есть. Вдруг сны оборвались. Он сел в постели, хотел закричать, а внутри у него ни одного звука. Сидит, дрожит от страха, дышит часто и тяжело, так что в груди больно. Вернулось солнышко, ночь ушла, и Томасу стало легче. Он слез с кровати, сунул ноги в туфли, пижама холодная от пота. Томас поежился, натянул халат, подошел к окну. Небо славное синее. Газоны после дождя, мокрые-примокрые, дорожки потемнели, а земля на клумбах совсем черная. А в луже, как в зеркало, смотрится синее небо. Много дождя пролилось с неба, весь мир промыло, он теперь как новенький. Это хорошо. Где-то сейчас беда, близко или далеко. Но тянуться к ней Томас не стал. Ночью она его чуть не поймала, сильная такая. Томас едва вырвался. Он от нее, беда не отстает. Он назад, а она сквозь ночь мчится за ним. На этот раз он от нее быстро ушел, но кто знает, что может случиться в следующий раз. Вот возьмет и не отвяжется, и шмыгнет прямо к нему в комнату. Да не мысль свою пошлет ему в догонку, а сама заявится. Как это у нее получится, Томас не знал, но чувствовал, что беда на такое способна. Если беда придет в интернат, начнутся те страсти, которые у Томаса в голове, когда он спит начнутся наяву. И никак уже от них не спастись. Томас направился к ванной, но тут его взгляд упал на кровать Дерека. Дерек был мертв. Он лежал на боку. Изуродованное распухшее лицо в синяках. Глаза широко открыты, в них отражается свет из окна и тот свет, что от лампы на тумбочке. Рот разинут, словно в крике. Но Дерек не кричал. Все звуки улетучились из него, как воздух из лопнувшего шарика. И вид у него такой, что сразу ясно. Больше от него звуков не дождаться. Из него и кровь вытекла много-много, а в животе торчат ножницы, которыми Томас вырезал картинки для стихов. Томаса по сердцу так и продрало, точно в него тоже всадили ножницы но боль не как от острого, а как от горя. Ведь по-настоящему его же ничем не протыкали, а болит от того, что он потерял Дерека. Больно при больно. Дерек был его другом, Томас его любил, а еще Томас испугался. Он как-то угадал, что эта беда пробралась в интернат и отняла у Дерека жизнь. И теперь начнется как в кино по телевизору. Придут полицейские, скажут, что Дерека убил Томас, и все будут думать на него и станут его ругать. А Томас не виноват. А беда будет разгуливать по свету, как ни в чем не бывало, и убивать, убивать. Так она может и до Джулии добраться, и сделать с ней то же, что и с Дереком. Боль, страх за себя, страх за Джулию. Томас не выдержал он ухватился за ножку кровати зажмурил глаза и попытался набрать воздуха но воздух никак не набирался грудь стеснило с трудом сделав вдох томас почуял гадкий пригадкий запах запах крови дерека томаса чуть не стошнил надо взять себя в руки санитары не любят когда кто то выходит из себя Они тогда впрыскивают ему лекарства, чтобы успокоился. Томас еще ни разу не выходил из себя. И сейчас не хочет. Он попробовал дышать так, чтобы не чувствовать запаха крови. Медленно-медленно набирал полную грудь воздуха. И глаза решил открыть. Во второй раз увидеть тело уже не страшно. Теперь он не вздрогнет от неожиданности. Он открыл глаза и вздрогнул. Тело исчезло. Томас снова зажмурил глаза, закрыл лицо одной рукой, потом раздвинул пальцы и украдкой взглянул на кровать. Нет тела. Томас дрожал и дрожал. Так и есть. Все как по телевизору в фильмах про гадких мертвецов, которые ходят как живы. Все гнилые, в червях. Кости торчат, на них ходят и зачем-то убивают людей, даже иногда едят. Томасу не хватало храбрости досмотреть эти фильмы до конца, а уж самому попасть в такой фильм тем более не хочется. С перепугу он чуть не протелевизил Боби: "Берегись мертвецов, вокруг ходят голодные мертвецы, берегись". Но вдруг сообразил: а крови-то на кровати Дерека? Нет постель даже не смята, аккуратно заправлена. Что же получается? Стоило Томасу закрыть глаза, как мертвец соскочил с кровати, поменял постельное белье и навел порядок. Больно быстро. И тут Томас услышал в ванной шум воды. Душ включен, и Дерек тихонько напевает. Он всегда поет, когда моется. Томас на секунду представил, как мертвец принимает душ, моется, а вместе с грязью смываются куски гнилого мяса, становятся видны кости, а сток для воды забивается. Ах, вот что. Дерек, значит, не мертвый. И не было на кровати никакого тела. Получается, опять как по телевизору. Томасу привиделось. Он выходит из Кроссенс. Нет, Дерека не убивали. Просто перед Томасом промелькнуло то, что случится с Дереком завтра. Или послезавтра. В общем, скоро. Случится непременно, даже если Томас постарается помешать. Но еще не случилось. Томас отцепился от кровати и заковылял к столу. Ноги не слушались. Только когда сел, вздохнул с облегчением, открыл верхний ящик шкафа возле стола, ножницы на месте, тут же цветные карандаши, ручки, вырезки, скотч, степлер и половина шоколадки. Хранить в шкафу с в открытой обертке не положено, а то заведутся тараканы. Тома сунул шоколадку в карман халата, не забыть потом положить в холодильник. Томас смотрел на ножницы, слушал, как мурлычет под душем Дерек, и представлял, что эти ножницы торчат в животе у Дерека. Воткнулись, и в Дереке совсем-совсем не осталось ни голоса, ни пения, и он тут же попал в гиблое место. Томас потрогал ножницы за пластмассовой ручки. Ничего страшного. Потрогал металлические лезвия, а его как дернет, как будто молния после грозы спряталась в лезвиях. Только Томас протянул руку, она и выпрыгнула. Трескучий белый огонь пронзил все тело. Томас отдернул руку, пальцы зудели. Он закрыл ящик, поспешно забрался на кровать и завернулся в одеяло, как телевизионные индейцы у телевизионных костров. Душ замолчал. И Дерек тоже. Чуть погодя, он вышел из ванной, Я оттуда пахнуло мылом и сыростью. Дерек уже оделся, зачесал назад мокрые волосы. И вовсе он не гнилой мертвец, с ног до головы живой. По крайней мере, что не под одеждой, то сразу видно живое. «Доброе утро!» — промямлил Дерек и улыбнулся. «Рот у него кривой, а язык во весь рот. Не поймешь, что говорит». Доброе утро. Спал хорошо? Ага, — ответил Томас. Скоро завтрак. Ага. Может, дадут кексы? Наверное. Люблю кексы. Дерек. А. Если вдруг я скажу... Он замялся, Дерек улыбаясь ждал. Томас обдумал каждое слово и продолжал. Если вдруг я скажу, беги, идет беда ты не стой, как глупый, беги. Дерек вытаращил глаза, подумал и все с той же улыбкой согласился. Хорошо. Обещаешь? Обещаю. А беда это что? Сам не знаю, но придет я почувствую и скажу тебе, а ты тогда беги. Куда? Все равно, в коридор, найди санитарок и оставайся с ними. Ага. Умывайся, скоро завтрак. Может, дадут кексы. Томас бросил одеяло, встал, снова сунул ноги в тапочки и пошел в ванную. Только он открыл дверь, Дерек спросил. «Ты про завтрак?» Томас обернулся. «А? Беда будет на завтрак?» «Может, и да. Наверное, это яйца всмятку, а?» «А? Беда — это яйца всмятку?» Не люблю смятку липкие противные М -м. на завтрак яйца в смятку беда я люблю кукурузные хлопья бананы кексы нет беда это не яйца это такой человек страшный пристрашный придет я почувствую и скажу а ты тогда беги хорошо беда человек томас вошел в ванную закрыл дверь Борода у него растет плохо. Есть электробритва, но он бреется мало раз в месяц. Сегодня он не брился, а зубы почистил. И пописал. И пустил в душе воду. И только тогда решил засмеяться. Уже много времени прошло. Дерек не догадается, что Томас смеется над ним. Яйца в смятку. Томас не любил глядеть на себя в зеркало. Такое плохое, скуластое, глупое лицо. А сейчас в запотевшее зеркало заглянул. Когда-то в незапамятные времена он хихикал над своим отражением, а теперь глядит вот тена. Вроде ничего. Когда смеется, почти совсем нормальный. Притворяться, что смеешься, не помогает. Смеяться надо по правде. Улыбка тоже не годится. От нее лицо не очень меняется, как от смеха. От нее иногда лицо даже грустное, что и смотреть не хочется. Яйца в смятку. Томас покачал головой, отсмеялся и отвернулся от зеркала. Для Дерека самая страшная беда это когда на завтрак яйца в смятку, а не кексы. Чудно, в смысле смешно. Рассказать Дереку проходящих мертвецов про ножницы, которые торчат в животе, про чудище, которое ест живых зверюшек Он только уставится на тебя и будет улыбаться и кивать. И ничегошеньки не поймет. Томас всю жизнь хотел быть нормальным и часто благодарил Бога за то, что он не сделал его таким же глупым, как Дерек. Но сейчас он почти жалел, что не такой глупый. Ему было бы легче выбросить из головы злючие, страшучие, искресенсные картинки и забыть, что Дерек должен погибнуть. И что идет беда, и что джулии грозит что-то нехорошее, и он бы тогда ни о чем не беспокоился, кроме одного, чтобы на завтрак не дали яйца в смятку. Но Томас бы и тогда не очень переживал, он-то яйца в смятку любит.